Директор Аташир «Сколько раз вам нужно повторять одно и то же!» Уже никак не сдерживаясь, принялся орать довольно толстый и буквально расплывшийся жиром торговец Суби-Ван, который всем своим видом старался демонстрировать окружающим разумным величину своего благосостояния, а также и свою удачливость в торгах и возможностях. «Вы должны искать для меня именно тех, кто легко подастся на эти провокации!» А вы что мне предоставляете? Это же глупость какая-то! Надо же было до такого додуматься! Дали мне информацию на целый торговый караван! Ну и что я с этим караваном делать буду? Вы хотя бы немного бы подумали? Я только деньги из-за вас потерял! Расходники я уже не считаю, их тысячи! А вот деньги, кто мне их вернет? Как можно было упустить из поля зрения тот факт, что этот корабль входит в целый караван? Идиоты!» Стоявшие перед этим ашерцем разумные всего лишь растерянно могли разводить руками, и хотя он был типичным представителем директората, хоть и очень раскормленным, но было в нем что-то, что слегка напоминало признаки принадлежности к касте тех же администраторов, которые все же сильно отличались от типичных представителей расы директората. Они больше напоминали каких-то выходцев из той же федерации Нивы, такие же высокие и светлокожие, с широким разрезом глаз, в отличие от типичных представителей директората, бывших не сильно высокими и больше похожими на бога, которому они так поклонялись, великого Урша, старались всегда схитрить, чтобы получать «Получить возможность подмять под себя любую выгоду, а терять любые деньги никто из них не хотел. Ведь забирая у кого-то средства, они брали чужое, а теряли уже свое. И вот сейчас старый опытный торговец буквально не находил себе места от бешенства». Ну, как они могли додуматься навести его на целый караван? Это же глупо само по себе. Ведь любой торговый караван идет под усиленной охраной. И что делать? Ведь его план в первую очередь был основан именно на том, что на одинокий корабль будет погружен его груз. Этот груз можно будет впоследствии использовать, так как по своей сути контейнера с грузом были заранее специально изменены. Внутри этих контейнеров, которые были защищены от просвечивания сенсорами, находился отнюдь не тот груз, на который такой разумный может рассчитывать. Там находится специально подготовленный десант, обученный и вооруженный и разумный, в задачу которых входит постараться захватить корабль торговца, но за пределами директората. И тогда, спустя всего лишь некоторое время, этот корабль станет собственностью самого Субивана. Все было продумано буквально до мелочей, надо было всего лишь действовать. Но, как уже было сказано ранее, торговый караван в данном случае может быть опасен именно из-за присутствия в нем сразу нескольких кораблей, причем там наверняка есть и боевой корабль, что может привести к определенным сложностям, так как эти разумные наверняка постараются перебросить членов экипажа на пострадавшее от хитрости Аширца судно, что в результате просто лишит торговца всех возможностей по захвату нового судна для своих нужд а это было бы просто нежелательно». Естественно, что одинокие торговцы были более лёгкой добычей, хотя иногда хотелось бы всё-таки попытаться захватить и что-нибудь посолиднее. Однако существовали и определённые сложности, хотя бы по той причине, что те же торговцы, которые были одиночками, достаточно сильно нервничали, видимо, заранее подозревая, что потенциальные проблемы, которые могут у них возникнуть именно из-за подобного груза. Не стоит того, что они могут заработать на всём этом. Приходилось подписывать договора, которые были не сильно выгодны самому Субивану. Но все же, если бы удалось суметь решить хотя бы часть проблем, погрузив на борт такого судна, достаточно контейнеров с десантом то можно было бы захватить такой корабль, а потом продать его за достаточно большие деньги. Только вот все его планы пошли прахом именно из-за того, что его собственные помощники банально не доглядели и отправили несколько контейнеров с грузом на этом самом корабле из достаточно большого торгового каравана, что в результате вылилось в весьма неприятную ситуацию, так как все сложилось именно таким образом, что попытка захвата корабля банально провалилась. И теперь ему, как тому самому торговцу, который отправил этот весьма специфический груз, было необходимо отвечать за случившийся казус, ведь именно в его грузе оказался такой своеобразный сюрприз в виде группы разумных, которые намеревались захватить корабль, на котором и оказался груз». Естественно, что такая атака была банально обречена. Вообще-то весь его расчет был на то, что пока этот грузовой корабль будет идти в гиперпространстве, десант все-таки сумеет взять его под свой контроль. Однако ситуацию осложнило то, что экипаж сумел продержаться достаточно долго, пока этот корабль не вышел из гиперпространства. В промежуточной системе к нему на помощь подошли другие суда из этого же каравана, и весь замысел торговца был просто уничтожен. Теперь-то Субиван, конечно, прекрасно понимал то, что в данном случае ситуация складывалась именно таким образом, что он просто не мог ничего поделать. Ему придется платить за подобный подпорченный груз. Придется компенсировать представителям этого каравана все то, что было повреждено или уничтожено, включая сюда даже раненых и убитых членов экипажа. А все это стоило не один десяток миллионов кредитов. К сожалению, платить придется. Как бы он не возмущался... Именно из-за того, что если он не заплатит, то никто не помешает тем же торговцам объявить за его голову награду. Ведь его действия фактически полностью попадают под определение пиратства. Если бы выживших на борту этого корабля не было, то Суби-Ван был бы в своем праве, если бы. Вот только ничего не получилось. Именно поэтому он и искал в первую очередь одинокие корабли, где не было бы никаких кораблей охранения, которые могли бы прийти на помощь и выручить этих разумных из критической ситуации. А здесь часто можно было найти такие корабли, так как директорат Ашир был одним из основных государств Содружества, именно с территории этого государства поставлялись различные ресурсы, а также биоматериалы для изготовления тех самых пищевых картриджей для синтезаторов пищи. Надо сказать, что такая продукция очень сильно ценилась в других государствах Содружества. Все только по той причине, что никто из этих разумных в той же Федерации Нивы или Республики Хагдан, не говоря уже про Империю Антран. Категорически не желал разводить тех самых пурко, своеобразный прообраз земных свиней, генетически измененные существа, которые напоминают огромную безногую колбасу, и все только для того, чтобы получать необходимый биоматериал и иметь возможность производить запасы таких ресурсов. Им проще было купить все это у директората, чем руководство директората и пользовалось. Несколько планет в этом государстве были фактически полностью преобразованы в так называемые фермы для выращивания этих животных. Сами эти животные генетическим путем были изменены и фактически превращены в достаточно большой кусок мяса, который достаточно быстро набирал вес, а потом после электрического удара умирал, предоставляя своим хозяевам необходимые ресурсы. И чаще всего на территории систем директората можно было встретить одинокие грузовые корабли именно с таким грузом. Вот только захватывать корабль именно с таким грузом старый торговец не хотел, по той простой причине, что за таким товаром обычно прилетали старые грузовозы, и весь груз, который там находился, крепился фактически на внешней броне корабля или в огромных пустых трюмах, где не было защиты от космического излучения с помощью системы жизнеобеспечения. К тому же такая торговля была нужна самим администраторам, и совать туда свой нос никому, кто не хочет получить огромные проблемы, не следовало бы. Да и тратить свои ресурсы, чтобы предоставить своим боевикам те же надежные и достаточно современные скафы, которые позволили им достаточно долгое время продержаться в безвоздушном пространстве. Субиван просто не желал, ведь все эти бойцы были выращены специально для того, чтобы он мог со спокойной душой получить то, что ему может понадобиться. Все они стоили дешево, имели в руках самое дешевое вооружение, какое только было возможно заполучить, и не более того. Естественно, что тратить что-то большее на этих разумных он не хотел. Так у них была простейшая возможность защитить свои жизни. И не более того. Их легкие скафы были способны защитить этих разумных всего лишь на два часа в безвоздушном пространстве. А от космической радиации они никакой защиты не предоставляли. На большее это оборудование просто не было рассчитано. Ведь расчет был на неожиданность и на то, что их было достаточно много. В большой контейнер такого специфического груза вмещалось почти три десятка бойцов. Обычно он старался загрузить на какой-нибудь корабль с десяток подобных контейнеров. Как факт, на борту грузового корабля оказался достаточно крупный боевой отряд, который должен был все сделать без каких-либо проблем. Но как результат, особенно после последних событий, можно было понять, что не все получилось так, как этого хотели бы представители директората. Вот и сейчас Суми-Вану придется заплатить неустойку. И явно можно было понять, что этот торговец, на чей корабль было совершено нападение поддаст в суд, отнюдь не на территорию директората. Иначе можно было бы найти какие-нибудь обстоятельства, которые бы наверняка сыграли именно в пользу старого и верного приверженца Великого Урша. Теперь же ему приходилось искать выход из положения и надеяться на то, что его помощники все-таки сумеют найти хороший и подходящий ему корабль, который можно будет захватить и получить от его продажи собственную выгоду. «Что там у вас такое?» – недовольно откликнулся он на довольно настойчивое дребезжание сигнала нейросети, которая сигнализировала ему о том, что весьма старательно кто-то звонит ему на личные контакты, видимо, по той причине, что этому разумному было необходимо с ним срочно переговорить. «Говорите уже! Или вы думаете, что мне заняться больше нечем?» «Уважаемый, вы, кажется, интересовались одиночными кораблями?» Несмотря на все его недовольство, которое Субиван вложил в свой голос, на виртуальном экране, возникшем перед внутренним зрением старого Аширца, возникло хитрое лицо старшего диспетчера Гобина, который, видимо, сейчас дежурил на диспетчерской станции, контролирующей всю звездную систему РИК, где они находились. «Так вот, у меня есть информация, которая вас может заинтересовать. Хотите получить ее?» «Давай уже, говори!» Все так же недовольно фыркнул торговец, прекрасно понимая тот факт, что таких торговцев, как он, здесь всегда хватает, и диспетчер мог бы позвонить любому из них с такой информацией. А значит, все равно придется заплатить за эти данные. «Говори, куда и сколько перевести? Но смотри, мне нужна проверенная информация, поэтому я должен получить то, что мне нужно». «Я все это прекрасно знаю, господин Субиван». Снова хитро усмехнулся своими острыми и мелкими зубами диспетчер, буквально не скрывая своей радости от возможности подзаработать. «Я пересылаю вам номер счета и зашифрованный пакет информации. Когда на этот счет поступит 20 тысяч кредитов, вы получите пароль от этого пакета информации. К сожалению, вынужден сообщить, что раньше я вам эту информацию не дам. Уже как-то давал одному торговцу такую информацию, а тот меня обманул, и корабль получил, и денег мне не перевел». Всё к великому Уршу посылал. «Ага, вижу, деньги вы перевели. Ловите пароль. Удачи вам в ваших делах». Раздражённо отмахнувшись от этого разумного, торговец прервал общение с ним, как только получил пароль к зашифрованному пакету информации, и тут же постарался её вскрыть. А как только Субиван увидел то, про что там идёт речь, то довольно рассмеялся. Сначала он не поверил своим глазам, так как оказалось, что в их систему вошёл тяжёлый крейсер Федерации Нивы. Кто-то сказал бы, что это боевой корабль, но и боевые корабли могут взять на свой борт достаточно груза, если капитан жадный. Тут же все выглядело куда лучше, чем в прошлый раз этот корабль явно был один более того эти разумные которые являлись экипажем корабля практически сразу принялись резервировать на торговой площадке звездной системы рик где сейчас все они находились места под товар который собирались продать какие-то там корабельные модули личные вещи хотя это все сейчас значения особого не имело значение имело другое они пытались торговать а значит такие разумные явно захотят получить свою выгоду с этой ситуацииа более того, Диспетчер гобин постарался и свои деньги отработал до единого кредита. Дело в том, что он сумел при помощи своего сенсорного комплекса выяснить тот факт, что на борту этого корабля на данный момент находится очень маленький экипаж, всего лишь состоящий из шести разумных. «Как такое возможно?» Почесав свои заплетенные в мелкие косички волосы, сказал старый оширец, но потом тихо усмехнулся. «А, -а теперь понятно, они с пиратами столкнулись» теперь это все становится ясным и понятным. Дело было в том, что в этом отчете было указано про нахождение на борту группы пленных пиратов, которые были захвачены во время столкновения с ними. Эти разумные везли преступников на территорию Федерации Нивы, чтобы передать в руки сотрудников службы безопасности этого государства. Ну, по крайней мере, это шанс для самого Субивана. Для начала стоит отметить тот факт, что этих же пиратов можно впоследствии, как рабов, продать и в Империи Арвар. Судя по всему, это были достаточно хорошие специалисты своего дела, а значит, стоить будут недешево. Их было аж два десятка. Если брать среднюю цену за одного такого разумного, то продать их всех можно минимум за 10, а то и за 12 миллионов кредитов. Также стоит сюда сразу добавить и тех разумных, которые входят в экипаж этого корабля. Вряд ли они будут сопротивляться слишком сильно, так что их можно будет захватить живыми. А значит, и они пойдут как товар на продажу. Хотя сам по себе этот корабль был всего лишь третьего поколения. Но не стоит забывать о том, что этот корабль, как боевая единица, имеет достаточно неплохое вооружение. Его можно будет как продать тем же самым военным директората, тому же самому местному администратору, который с удовольствием выкупит такой корабль для усиления собственной позиции, так и оставить себе, чтобы заняться веселым промыслом на территории того же фронтира. Ну а что, пора уже и самому субь переходить на новый уровень. Денег у него хватает, а уж в последнее время с наивными разумными, которые бы попадались в давно уже отработанную ловушку, стало достаточно туго, несмотря на то, что сам опытный торговец старался предусмотреть любые возможности столкновения различных интересов, что само могло бы портить планы кому угодно, могло произойти все, что угодно. Вот, например, за последний год сам Субиван сумел захватить, используя такую интересную схему, всего лишь четыре корабля. Да, он их продал достаточно дорого, вот только пару лет назад подобный счет мог доходить минимум до десятка кораблей за год, так что можно было понять, что этот бизнес становится менее прибыльным, чем ему бы хотелось. Именно поэтому сейчас старый оширец подумывал над тем, что было бы неплохо расширить свои интересы. Здесь можно было заниматься делом и по старинке, в то же время старательно устраивая охоту и на ближайших территориях фронтира. Тоже вполне возможное решение проблемы. Все-таки его немного настораживало то, что доходы от его основного бизнеса в последнее время сильно упали, а ведь те же самые лагеря для его расходников бойцов приходилось постоянно поддерживать финансово. Да, он покупал старое оборудование, которое просто списывали со складов директората Ашир. Но разве это показатель? Также он покупал у нищих аширцев их детей, из которых воспитывал фанатиков, согласных буквально на все. Но в данной ситуации основная проблема была даже не в этом. Всех этих разумных нужно было кормить. За удачный рейд нужно было платить им вознаграждение, хотя и микроскопическое. Но этим разумным даже такое вознаграждение было в радость. Поэтому сейчас он понимал, что вот он его шанс. «Этот самый корабль с минимальным экипажем». Именно исходя из всех этих рассуждений, Субиван тут же постарался выяснить то, что эти разумные хотят получить в их звездной системе, ведь если они здесь задержатся, то на этот корабль обратят внимание и другие торговцы с таким же эксклюзивным товаром. А ему подобная конкуренция в этом вопросе была совершенно не нужна, Так что сейчас ему надо было постараться, как можно быстрее вынудить этих разумных подписать с ним договор по поставке груза. Неважно куда. Они летят, кажется, в сторону той же Федерации Нивы. Прекрасно. Туда лететь надо через несколько промежуточных звездных систем. То есть уже в ближайшей звездной системе этот корабль может поменять хозяина. Всего лишь нужно сделать все так, чтобы его там встретил корабль с призовой командой. Неужели вы думали, что среди этого мяса, которое набивается в контейнера десятками, будет хоть один пилот или навигатор? Такие разумные стоят очень дорого, и их приходилось беречь. Именно в той промежуточной звездной системе и будет находиться так называемый крейсер подхвата. На его борту уже заранее находится двойная команда. Эти разумные просто высадят на этот корабль пилота с навигатором, а также установят искусственные интеллекты, которые подчиняются им». Как факт, этот корабль сразу поменяет хозяина, и доказать обратное будет очень сложно. чтобы там кто не говорил, но когда корабль уже в руках торговцев директората Ашир, то в данном случае его забрать назад уже никак не получится». «Так я и думал». Довольно усмехнулся Субиван, когда увидел перечень тех модулей, которые эти разумные с борта его будущего крейсера выставили на продажу. Это были типичные модули третьего поколения с какого-то среднего крейсера «Империя Арвар», Для территории директората достаточно ходовой товар, так что их заберут достаточно быстро. Вот только он никак не мог связаться с капитаном корабля, чтобы договориться с ним о заключении контракта по доставке грузов в сторону Федерации. В данном случае против него играл тот факт, что кроме эфемерной территории Федерации Нивы, эти разумные не упоминали во время регистрации своих интересов в этой звездной системе никакой другой звездной системы этого государства. Как факт, существовала большая проблема – торговцы никогда не отправляют свои грузы в неизвестность, а если он не сможет локализовать ту самую звездную систему, куда отправляется подобный корабль, то у него возникнут определенные сложности. И сложности эти будут открыто связаны именно с тем фактом, что подобная активность его стороны будет даже выглядеть подозрительно, не говоря уже о чем-то другом – Так что в сложившейся ситуации он просто ничего не сможет поделать, он просто попадется в ловушку и выдаст свой настоящий интерес, а это все ему было бы категорически нежелательно делать. Конечно, сейчас кто-нибудь мог бы спросить у него о том, куда же Субиван собирается отправлять тот самый крейсер подхвата, который тут же должен будет высадить на захваченный корабль призовую команду. Да тут все просто. В той стороне была только одна звездная система, промежуточная звездная система, в которой нет ничего интересного. Там просто пустые, выработанные в пыль камни, в достаточно жидком астероидном поле. И звезда. Ни одной планеты или какого-нибудь завалящегося планетоида там просто нет. Поэтому никто там не ждет никаких сюрпризов. Одинокий крейсер директората, который будет просто дрейфовать, ни у кого не вызовет интереса. Тем более, что особой активности он проявлять не будет до тех пор, пока не получит условный сигнал с борта этого корабля, который должны захватить бойцы, старательно изображающие груз, до поры до времени. Излишняя активность могла быть просто смертельной в таком случае, а это было совсем не то, на что бы рассчитывал и сам Субиван. Именно исходя из всех этих догадок и предположений, старый торговец сейчас старательно пытался определить то самое направление, куда именно будет двигаться этот корабль, Когда он увидел на экране изображение лица капитана этого корабля, который оказался троллом и явно был опытным бойцом или наемником, то тихо выдохнул. «Барза! Точно! По сути, в том государстве была только одна звездная система, куда мог бы направиться такой разумный. Именно в этой звездной системе Федерации Нивы и находилась та самая биржа наемников, где подобные индивидуумы могли брать различные заказы и отчитываться о выполнении». Конечно, сам Аширис прекрасно понимал, что с этим разумным у него явно могут возникнуть определенные сложности, всего лишь по той причине, что эти разумные, именуемые троллами, также известные как достаточно непримиримые бойцы, в плен сами никогда не сдавались. Но сейчас, насколько было ему известно, в этом экипаже, который находился на этом самом тяжелом крейсере Федерации, был только один такой разумный, остальные были типичными представителями народов, проживающих в том государстве. «Две слаксы, два человека и одна девчонка, явно имеющая смесь крови с кем-то из Арварской империи. Скорее всего, это была какая-то рабыня, которая сбежала оттуда. Но это сейчас неважно. важно. Важно было то, что женщин там было больше. То есть во время боя у нападающих есть шанс этих разумных просто запугать и вынудить сдаться». Конечно, за того же бойца тролла те же арварцы могли бы дать больше денег, но лучше уж отталкиваться от того, что он реально может получить с такого дела, а не фантазировать о том, чего получить, возможно, никогда не получится». «Добрый день, уважаемый!» Постарался тут же расплыться в улыбке Субиван, когда ему все-таки удалось достучаться до капитана корабля, который всем своим хмурым и грозным видом выражал полное неудовлетворение тем фактом, что какой-то аширец решил его побеспокоить. «Как я понимаю, ваш корабль двигается в сторону территории Федерации Нивы? У меня есть груз. Немного. Всего лишь 15 больших контейнеров. И я бы хотел, чтобы вы помогли мне доставить их в систему Барза. И я хорошо заплачу. Только вот есть одна сложность. Эти контейнера желательно вести внутри грузового трюма корабля. Там просто хрупкий груз, и мне не хотелось бы, чтобы он пострадал от радиации. Или же из-за каких-нибудь случайностей». «Но я заплачу достаточно дорого, просто ваш корабль на данный момент – единственный попутный борт, который может подойти для моих нужд». Естественно, что этот разумный категорически не желал брать какой-то неизвестный груз по пути следования своего судна, тем более с такими странными условиями. Многие торговцы предпочитали перемещаться с полными трюмами, и какой-либо дополнительный груз старались ставить на внешнюю броню, но никак не внутрь грузовых отсеков, где уже стоял их собственный груз». Сам же Субиван понимал, что если он пойдет на подобное, то на всей попытки захвата этого корабля можно поставить обычный могильный памятник. Поэтому он был готов к подобному поведению. И тут же принялся торговаться, постепенно повышая цену за провод своего груза. При этом сам хитрый аширец прекрасно понимал, что не стоит излишне ее завышать. Если он перестарается, то может просто спугнуть этого тролла тем фактом, что он так старательно уговаривает его забрать свой груз. Ведь тогда и последнему дураку будет понятно то, что с этим грузом явно что-то не то, слишком много платить за него нельзя, но среднюю цену плюс надбавку, плюс различные благодарственные выплаты, а также и своеобразную страховку, можно было применить, чтобы этот капитан в конце концов согласился взять груз, причем взять именно во внутреннее помещение этого корабля». Только вот его трюм был чем-то занят, поэтому этот капитан все же согласился взять груз, но на летную палубу, где обычно базируются москиты такого корабля. Это сразу же сказало Субивану о том, что экипажу корабля действительно сильно досталось. Хотя внешне сам этот корабль не был сильно поврежден, но явно проходил свежий ремонт, так как на его броне можно было заметить свежие пятна брони, которая явно не имело отношения к общей структуре именно этого корабля. Видимо, это были следы устраненных повреждений. Но тот факт, что лётная палуба была свободна, говорил о том, что драка была слишком серьёзная, а значит, члены экипажа могут быть либо ранены, либо просто устали от всего этого. И это факт, говоривший как раз в пользу ушлого торговца, который намеревался захватить этот корабль. Но честно нападать на этот корабль Субиван не может, только подло, ударом со спины, зато эффективно. Ведь в Содружестве всегда ценили именно эффективных разумных, и тот же администратор в этой звездной системе только за хорошую мзду разрешал подобные шалости. Ему тоже проблемы с другими государствами сателлита Содружества были ни к чему, и если будут какие-то сложности, то самого Субивана просто выдадут тому же государству-сателлиту Содружества, которое только потребует его голову. Так что в данном случае ни о какой честности и речи быть не может, хотя самого торговца радовал тот факт, что этот разумный додумался до такой глупости – поставить грузовые контейнеры с подобным грузом на лётную палубу, где атмосфера есть. А значит, его бойцам ничто не помешает достаточно быстро ворваться на палубу корабля и захватить его. Нужно просто делать всё правильно. Спустя буквально несколько часов после того, как эти разумные распродали все свои модули, к их кораблю подошел старый грузовик, похожий на большую бочку, с борта которого на борт этого тяжелого крейсера перегрузили 15 больших контейнеров с особым грузом. Все эти контейнера были экранированы, и их было практически невозможно просветить сенсорами на предмет наличия внутри какого-либо запрещенного груза. Как факт, оставалось дело за малым, Как только этот корабль уйдет в гиперпространство, его десант возьмется за дело, и в следующей звездной системе, через два дня, этот корабль выйдет уже с новым хозяином и экипажем. Буквально почесываясь от радости и возможности получить такой хороший корабль, хоть и устаревший, старый Аширис решил в этот раз самостоятельно отправиться на том крейсере, который должен был перехватить это судно в промежуточной звездной системе. Ему хотелось как можно быстрее осмотреть свою новую игрушку и лично сесть в кресло капитана, Нет, конечно же, сам Субиван будет рисковать, пытаясь охотиться на этом корабле на территории того же «Фронтира». Но сейчас он просто хотел почувствовать себя всемогущим. Поэтому его крейсер, являвшийся средним крейсером третьего поколения, похожим на вытянутую цилиндрическую пулю с расположенными по кругу шестью орудийными башнями, достаточно быстро приняв на борт особого гостя, принялся разгоняться в нужном направлении. Ведь им в той звездной системе нужно быть первыми, иначе они могут потерять этот корабль, Если его обнаружат корабли каких-нибудь других торговцев, которые поймут все то, что случилось, у представителей директората могут возникнуть проблемы, а это было просто недопустимо. Тем более, что сейчас все шло именно так, как было бы нужно. И в этот раз суби мог заработать много денег, и не только денег, а это всегда имело большое значение для представителей директората Ашир. Читал Егор Федотов